Потом казниться будете. Ну и буду, и буду, а бесчестно не поступлю. Конечно, оно некрасиво. Что говорить, поиграть да и за А все-таки... Молчите, Васенька, и безвостошно. Мы молчим несколько минут. Мамаша, пустите меня пошляться. Сидите. Ну так дайте что-нибудь делать. Так одурь берет.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 Ведь эта картина начата еще в прошлом году. Я пишу с трех натурщиц и четырех натурщиков. Главная фигура еще и не начата. Это ваши купальщицы, о которых вы говорили мне летом? Нет, это моя давно лилеяная мечта. Гнев Диониса. Я забываю обо всем и начинаю рассказывать. Дионис разгневался.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 «Васенька!» — шепчу я в ужасе. Но Васенька сорвался. Там еще рассказывается про боярскую дочь, как этот самый огородник ее целовал. Целовал, миловал, песни волжские пел. И знаете, вот теперь, встретившись с автором, я и хочу сказать, я все удивлялся, как эта боярская дочь могла с ним целоваться, миловаться. От него, должно быть, потом воняло на целую версту.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 когда захочет. Васенька встает, подходит ко мне и торжественно целует мою руку. простить мамаша, я теперь ни слова не скажу. И вы, господин поэт, не сердитесь. У меня это все немецкие предки. Я сегодня все же отвоевала себе время. Проработала от 12 до пяти. Теперь сижу в кабинете Старка. Пью после обеденной кофе и греюсь у камина.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 Целую я его. Мне бы хотелось, чтобы у тебя было что-нибудь от меня, чтобы ты носила это постоянно. Дай мне слово, что никогда не снимешь ее, Тата. Хорошо, милый. Нет, ты дай мне серьезное, честное слово, что всегда будешь носить это, даже тогда, когда разлюбишь меня. Какие глупости? Пусть глупости, а ты все же дай слово, просит он упрямо.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 Я не смущаюсь этими комплиментами. Это не глупая лесть. Это просто итальянская манера говорить любезности дамам. Они садятся рядом со мной на каменной скамье. Мой старик трещит безумолку. А спутник его молчит. Да и я молчу. Где тут вставить хоть слово в этот поток речи? «Маэстро», — говорю я, когда он вынимает платок и сморкается. «Я ужасно хочу есть. Я дома не завтракала». о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 Обратите внимание, все гениальные произведения, историю которых мы знаем, написаны или влюбленными, или фанатиками религии и политики. Все это живое, а разные въезды, победы, заседания, великолепные по технике, они мертвы. Они только поражают кропотливостью работы, и как бы они не были грандиозны, напоминают мне резные китайские игрушки. Но есть и исключения, — восклицаю я. Например, въезд Карла V в Антверпен. Но ведь картина эта не написана по заказу Карла V, А много столетий спустя художник вдохновился историческим сюжетом. Сплетники говорят, что все обнаженные фигуры женщин — портреты его увлечений. Но есть, например, гениальные портреты мужчин, писанные мужчиной.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 Простите, что я вас перебью. Вы сказали «прелестный». Этого достаточно. Это будет прелестно, но... Но и только. Мне хочется возразить ему и вообще поговорить с ним. Но тарелка жирных сбитых сливок и марсала на голодный желудок дают о себе знать. Меня мутит. Висок начинает болеть. Это мигрень. Я встаю и пожимаю руку Лачинову. Говорю, «Мне нужно спешить».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 Приходил Сидоренко, но я сказала, что меня нет дома. За работу! Васенька покрывает помост сукном. Я устанавливаю мольберт и страшно волнуюсь. Я рада этому волнению. Значит, работа пойдет хорошо. Удачно. Васенька пошел на кухню за гвоздями и молотком, чтобы прикрепить сукно на полу. Старк переодевается в алькове, за драпировкой. И все время ворчит. Ему неприятно. Ему холодно.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 Вот он, вот он гнев Диониса. Мамаша, пишите его с головой. Не надо мордать Джувани. Все пишите. И лицо, и лицо. Васенька, а нос? Я заражаюсь его энтузиазмом. Пропадай все. Пишите нос. Но ведь надо классический, прямой, на одной линии с олбом. Ах, черт, хватается Васенька за голову.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 с гневом, говорит он, стараясь вырвать руку. «Дионисий, не сердитесь вы на меня, красота моя! но ну, обратите вы меня в скота, и дело с концом! Ведь я ругался от избытка чувств, вы меня уж очень своей красотой восхитили! Не сердитесь, хотите, я к вашему ножкам упаду!» И длинная фигура Васеньки валится на колени перед Старком. Старк сначала хмурится, потом не выдерживает, Ха хочет и идет на помост.